И все же какой-то особый любитель потешится над беззащитным успел в кровь разбить лицо замешкавшегося пожилого врача. Старостом у саватистов, атлетически сложенный, бешено налетел на охранника, смял его, швырнул на рельсы и убил бы, не удержи свои. Набежало начальство, последовали объяснения. Оцепившие платформу вохровцы защелкали затворами, но, видимо, было приказано обойтись. без кровопускания. Быть может, сочлить в на первых порах уважить иллюзии политических. Вскоре там, за глухими словецкими стенами, можно будет отыграться с тарицей. Переполох был все же большой. Тюрки совещались, вырабатывали тактику, какой бы оградиться от произвола. И наблюдали. Более суток, первых лагерных суток, Мы посвящались в лагерные повседневные порядки. Сидели зрителями на валунах и смотрели, будто римляне со скамей амфитеатра на арену цирка. У нас на глазах людей избивали, перегоняли с места на место, учили строю, обыскивали, пугали нацеленными свыше винтовками и холостыми выстрелами. Падающих подымали, разбивая сапогами в кровь лицо. Отработанные ловкие удары кулаком сбивали человека с ног, как шахматную фигурку с доски. Трясется седая борода у проделывающего бег на месте коротенького старика с вытаращенными глазами на пунцовом лице. Рядом не может подняться присевший по команде толстозадый мужчина и жмурится, отворачиваясь от затрещин. Подальше тяжко пинают ногами молодого грузина, отказывающегося повторить упражнение. «Убивайте, сволочи!» — истерически кричит он. И его действительно бьют смертно. Потеряно представление о времени. Ряды предплясывающих на месте, прыгающих и приседающих новоявленных лагерников все чаще расстраивают падающие с нелепыми жестами фигурки. А неутомимые здравяки в бушлатах все так же бодро похаживают между ними, расправляя плечи, особенно лихо и энергично раздавая зуботычные, покрикивая — Не к тещи на блины и сукки дети приехали, Мать вашу так и мать вашу этак. В жемчужном небе за нежными облаками Висит ночное солнце, Серые безмолвные чайки пролетают над скалами, Слышен ласковый плеск волн. Воздух над живой гладью моря свеж и целителен, и дико содрогается даль от отрывистого рева здра, без конца повторяемого, измученными людьми, которых учат хором приветствовать начальников. Беззакатная ночь позволяла конвейеру действовать безостановочно. Хватало дела и охранникам из заключенных. Эти дюжие мордастые отъевшиеся парни со знаками различия на рукавах окрещенные зубоскалами, урками, хлестко и непристойно, упирались и охрипли. Отбиты кулаки и сел голос. Надо оправдать льготный паек, оказанное доверие. И не только это. безнаказанно чинимое, поощряемое насилие прививает вкус к нему. Бить и унижать становится потребностью. Схлипые стоны вызывают остервенение. Молчаливо сносимые удары. Желание забить до смерти. И хотя наш этап был отчасти пощажен, нас, когда рассосались потоки принимаемых и отправляемых, оформляли сравнительно спокойно. Впечатление от такого цинически откровенного метода ударяло...